Глава 15. Сам по себе Приваловский дом был замечательным явлением, как живой памятник отошедшего в вечность бурного прошлого. Но еще замечательнее была та жизнь, которая совершалась под его проджавевшей кровлей. Игнатий Ляховский принадлежал к типу тех темных людей, каких можно встретить только в Сибири сам он называл себя почему то хохлом молва гласила другое именно что он происходил из кантонистов свое состояние он нажил в сибири какими то темными путями одни приписывали все краденому золоту другие водки третьи просто счастью общий голос громко кричал о том что ляховский пошел жить от опеки над наследством приваловых Вернее всего было, что созидающими элементами здесь являлось много различных сил и счастливых случаев, а узлом всего являлась удивительная способность Ляховского сразу определять людей и пользоваться ими, как игрок пользуется шахматами в своих ходах. Все-таки как источник богатства Лиховского, так и размеры этого богатства оставались для обывателей уездного городка и всей губернии неразрешимой загадкой. О странностях Лиховского, о его страшной скупости ходили тысячи всевозможных рассказов, и нужно сознаться, что большей частью они были справедливы. Только, как часто бывает в таких случаях, люди из-за этой скупости и странностей не желают видеть того, что их создало. Наживать для того, чтобы еще наживать, сделалось той скорлупой, которая с каждым годом все толще и толще нарастала на нем и медленно хоронила под своей оболочкой живого человека. Мы здесь должны сказать о жене Ляховского, которая страдала чисто русской болезнью. Запоем. Все системы лечения, все знаменитости медицинского мира в России и за границей, все было бессильно против этой страшной болезни. Самым страшным для Ляховского было то, что она передала свои недостатки детям. Ляховский в увлечении своими делами поздно обратил внимание на воспитание сына и получил смертельный удар. Давид на глазах отца был погибшим человеком, кутилой и мотом, которому он поклялся не оставить в наследство ни одной копейки из своих богатств. Давид был тем же матушкиным сынком, как и Виктор Васильевич. Эти молодые люди весело шли по одной дорожке, и у обоих одинаково было парализовано самое дорогое качество в каждом человеке – воля, характер. Они не были ни злыми, ни глупыми, ни подлецами, но всякую минуту могли быть тем, и другим, и третьим в силу именно своей бесхарактерности. Несмотря на все принятые предосторожности, в характере Зоси рано сказалось ее мужское воспитание, и она по своим привычкам походила больше на молодого человека. Женского общества она не выносила, и исключение, сделанное для Нади, скоро потеряло всякое значение. Дела по Приваловской опеке расстроили хорошие отношения между Ляховским и Бахаревым, последний не любил высказываться дурно о людях вообще а о ляховском не мог этого сделать пред дочерью потому что он строго отличал свои деловые отношения с ляховским от всех других но надя с женским инстинктом отгадала действительный строй отцовских мыслей и незаметным образом отдалилась от общества ляховского правда по наружному виду это трудно было отгадать, Но оно чувствовалось во всем. И Ляховский искренне жалел об этом невыгодном для него обстоятельстве. Мы уже видели, что в нем были и Лепешкин, и Виктор Васильевич, и еще много других лиц, на которых Ляховскому приходилось смотреть сквозь пальцы. Правда, для всех было ясно как день, что из Зоси вырабатывалась прозаическая натура недоступное увлечение. Поэтому исключительно мужское общество не смущало ни доктора, ни Ляховского. «Благодаря нашему воспитанию, доктор, у Зоси железные проволоки вместо нервов», не без самодовольства говорил Ляховский. «Она скорее походит на жакея, чем на светскую барышню. Для нее же лучше». Женщина такой же человек, как и мужчина, а тепличное воспитание делала из женщин нервных кукол. Не правда ли, доктор?» Доктор на это ничего не отвечал обыкновенно, и Ляховский переходил на другой тон. «Что будете делать? Что будете делать?» — говорил он, грустно покачивая головой. «Кровь — великое дело, а в Зосе много дурной крови, да?» В ней много дурной крови. Но ведь в этом не мы с вами виноваты. Я вижу, что ей во многом еще недостает характера, силы воли. И она делается несправедливой и злой именно в силу этого недостатка. Но научите меня, что еще для нее я могу сделать. Отправить за границу, в Америку? Но ведь она не поймет и десятой доли того, что увидит. А всякое полузнание хуже всякого незнания. Как отец я не могу отнестись беспристрастно, как желал бы к ней отнестись. И, может быть, преувеличиваю ее недостатки. Не помню где, но, кажется, в каком-то пустейшем французском романе я вычитал мысль, что нет ничего труднее, как установить правильные отношения между отцом и взрослой дочерью. А здесь затруднение усложняется тем, что у бедной Зоси нет матери. Нет, гораздо хуже, чем нет. Да, доктор, но войдите в мое положение и скажите, не сделали бы вы то же самое, что я сделал.